Это было немножко похоже на начальную школу, когда учитель выходит из класса. Еще во время еды я то и дело вскакивала, чтобы показать моим брату и сестре, маме, тетушке Мэдди и мистеру Бергарту, как Губашлеп и Шарлот обучали меня танцевать минуэт и пользоваться веером. Оксимирос подсказывал мне, если я что-нибудь забывала. Так что теперь, когда прошло какое-то время, я сама находила все более комичным, чем трагичным, и я могла видеть, как это развлекало остальных. Через какое-то время все, кроме мистера Бернарда, который тем не менее постукивал в такт носком ботинка, танцевали по всей комнате и говорили гнусаво, как Джиордана. При этом мы постоянно перекрикивали друг друга. «Тупица! Посмотри, как это делает Шарлотта!» «Право! Нет, право там, где большой палец слева!» и «Я вижу твои зубы!» «Это не патриотично!» Ник на двадцать три способа и манера показывал, как можно обмахиваться с помощью салфетки и без слов делать сообщение противнику. Это здесь обозначает «Упс! У вас шаринка растегнута, мой господин!» Или если салфетка немного наклонена, и смотреть сквозь нее обозначает «Ах! Я хочу за вас замуж!» А если сделать наоборот, то это будет значить «Ой!» «С сегодняшнего дня мы находимся в состоянии Вали с Испанией». Я должна была признать, что Ник наделен огромным артистическим талантом. Каролина, танцуя, задирала ноги так высоко, скорее канкан, -кан, чем минуэт, что один из ее туфель слетел с ноги и залетел в чашку с баварским кремом, который был на десерт. Это событие немного прилушило наше озорство. Пока мистер Бенгард не выудил туфель, положил его на тарелку Каролины и со смертельной серьезностью сказал. «Я рад, что осталось еще так много крема. Мисс Шарлота и обе дамы наверняка захотят немного подкрепиться, когда вернутся из оперы». Моя тетушка просияла ему. «Вы всегда такой заботливый, мой дорогой». «Это моя работа — заботиться о том, чтобы всем было хорошо», сказал мистер Бергард. «Я пообещал это вашему брату перед его смертью». Я задумчиво посмотрела на обоих. Мне как раз стало интересно, не рассказывал ли дедушка что-нибудь о зеленом всаднике? Вам, мистер Бенгард, или тебе, тетушка Меди? Тетушка Мэдди покачала головой. Зеленый всадник? А что это должно быть? Я не имею понятия, ответила я. Я только знаю, что должна его найти. Когда я что-нибудь ищу, то обыкновенно иду в библиотеку вашего дедушки», сказал мистер Бенгард, и его карие совиные глаза сверкнули сквозь очки. «Там я каждый раз нахожу то, что ищу. Если вам необходима помощь, я там хорошо ориентируюсь, ведь это именно я стираю пыль с книг».